Глава вторая. Начало августа 1125 года. Земли боярина Журавля. Караван из трёх десятков телег медленно тянулся по дороге в сопровождении двух десятков опричников и пятерых сотников в десятках Егора. Иотроки младшей стражи и ратники сотулились в седлах и время от времени Поклёвывали носами, хотя и десятник Егор, и не мой, и Мишка, и урядник Степан постоянно следили за тем, чтобы никто не спал в седле. И бдительность надо было сохранять, и намять седлом холку коню дремлющий всадник может запросто. Для того, чтобы хоть немного взбодрить народ, десятник Егор постоянно менял состав передового дозора, посылая вперёд поочерёдно кого-нибудь из своих ратников в сопровождении двух-трёх отроков младшей стражи. Однажды даже остановились и заставили посменно всех искупаться в небольшой речке, которая постоянно петляя то приближалась к дороге в плотную, то отдалялась от неё. Купание людей взбодрило, но ненадолго. Монотонность движения, жара, хотя большая часть пути проходила в тени деревьев, А самое главное, две почти бессонные ночи делали своё дело. Но останавливаться было нельзя. Опричники и младшие стражи завершали свой первый самостоятельный рейд. Отделились от основных сил, добрались туда, куда было намечено, взяли добычу, которую и намеревались взять. А теперь должны были, строго выдержав сроки, снова соединиться с ратнинцами. Строго говоря, совсем уж самостоятельным рейдом назвать это нельзя. Сопричниками шёл десяток Егора. Но, во-первых, сотников во втором десятке осталось всего пятеро, а причников было 18, плюс Мишка и не мой. Во-вторых же, сама идея рейда принадлежала Мишке. На следующий день после захвата Атишея когда ратнинские погостные ратники частым гребнем прочесывали село, заодно натаскивая сопровождающих их отроков младшей стражи, в отнюдь непростом искусстве сбора добычи в захваченном населенном пункте, Мишку вызвали к воеводе Корнею, чтобы он разобрался в наследстве местного волхва, обнаруженном в нескольких вьюках. Мишка поначалу отнёсся к дедово поручению не без юмора, отметив про себя, что несданно нигадно занял при выводе ещё и должность эксперта по проблемам славянского язычества. Но когда увидел среди кучи ритуальных предметов и различных ценностей, видимо, подношений, несколько свитков пергамента, сразу же про всё забыл. Вряд ли как разобраться с содержимым несомненно ценных документов, ему в тот день было не суждено. К корнею заявился боярин Фёдор, и Мишка стал невольным свидетелем разговора на повышенных тонах по поводу дальнейших действий экспедиционного корпуса на землях Журавля. Какая возжа попала под хвост погостному боярину, можно было только догадываться но он требовал продолжения банкета. Аргументы Корнея, вполне резонно доказавшего, что в их распоряжении даже вместе с отроками осталось чуть больше сотни народу, и дай-то Бог без греха уйти за болото с той добычей, которая есть, что неизвестно, как все может приключиться в других селах, раз на раз не приходится, что главное сделано. Журавль с оставшимися у него силами Никуда не сонится, не произвели на Фёдора никакого впечатления. В конце концов, друзья молодости просто наорали друг на друга, и Фёдор заявил, что дальше пойдёт сам. В ответ на это дед со словами: "Лети, голубок", ногой распахнул дверь избы, в которой происходил разговор. Тут-то Фёдор и сломался из трёх десятков, с которыми он двинулся в поход. Пятеро погибли, а ещё семеро были ранены, причём один так тяжело, что не рассчитывали довести до дому живым. Оставшихся у боярина сил не хватало даже для того, чтобы отконвоировать его долю живой добычи, не то что совершать ещё какие-то подвиги. Сломавшись же боярин Фёдор озвучил наконец мысль, которая подталкивала его к столь опрометчивому поведению. Слишком много серебра было снято с убитых на переправе журавлевцев и собрано в селе Атишии. Что-что, а это Федор мог оценить правильно. Недаром сбором подать и занимался. Но вот вывод из своих наблюдений он почему-то сделал такой, что Мишка торопливо отвернулся, чтобы спрятать улыбку. А дед просто рассмеялся приятелю в лицо. Фёдор решил, что где-то на землях журавля имеется серебряный рудник. Вот ведь как бывает, и не дурак, и при великокняжеском дворе службу нёс в немалых чинах, и ресурсы по горынье худо-бедно, но мог себе представить, не сильно отклоняясь от реальности. Но поманило богатство несметное, и всё. То ли жадность, то ли неуверенность в завтрашнем дне Начасто отбили способность рассуждать здраво. И слова корнее о том, что подобное невозможно долго держать в тайне, и существует серебряный рудник на самом деле, князья уже давно наложили бы на него лапу, показались Фёдору не столько разубными, сколько обидными. Вышел Фёдор, крепко хлопнув на прощание дверью. Дед довольно долго сидел молча о чем-то размышляя и дальнозорко отстраняясь, рассматривая развернутую на столе карту, потом тихонько пробормотав. — Ну что ты будешь делать, ядрена Матриона? — подозвал к столу Мишку. — Глянь-ка, Михайло, нет ли тут чего-то такого, чтобы на обратном пути, сильно в сторону не отклоняясь, к рукам прибрать можно было бы. Надо бы... — Хе... Надо бы Фетьке чем-то по губам помазать, а то обидно ему. У брада почти ничего не взял. Здесь людишек его поубивали, да поранили. Эхе. Я ему предлагал добычу с села этого поделить, 3 к 5. Так нет. Решил, что в детинстве обогатиться, а там теперь только мухи летают. Ему ж и семьям убитых что-то дать надо, и радникам своим И себя не забыть. А с чего? И ты тоже. Вьючный табун, считай, из-под носа у него увел. Ну, мне тоже академию кормить. Кормилец, ядрёна Матрёна. Я ж у тебя ничего не отнимаю, хотя придётся. Хе-хе. Что придётся, деда? Вместо ответа Корней внимательно посмотрел на внука и заговорил, казалось бы, совсем о другом. Из десятка Варлама ты ушёл, ушёл без всякого разрешения. Отроками снова командуешь, хотя и не старшина. Так, так. И о добыче, и о содержании отроков заботишься, как о своём кровном. Дед прервался и после краткой паузы вопросил: "И как мне исии деяние понимать прикажешь? Как деяние бояревича Лесавина, старшего в своём колене?" И от взятого на себя, не отказывающегося, потому что молодец. Дед неожиданно встав с лавки, обнял Мишку одной рукой и прижал к груди. Мишка такому проявлению чувств настолько удивился, что чуть было не начал вырываться из дедовых объятий. И просто это слово хвалю в дедовых устах было редкостью, а тут такое «Батюшка твой, покойный, вот так же в одночасье и поврослел. И тоже не по годам». В голосе деда не было растроганности, как обычно, при поминании убитого фрола, скорее звучала гордость за то, что в новом поколении проявились лучшие в его понимании черты предыдущего. «Передали мне, какие ты слова для младшей стражи нашел? Правильные слова!» И в бою не исплаховал, тоже знаю. А потому, голос деда построжел, хотя как ни странно не утратил теплоты, садись-ка, Михаила сын Фролов, будем с тобой боярскую думу думать, до да совет держать. Корней отпустил мишку, вернулся на лавку и жестом велел ему сесть напротив себя. Некоторое время испытывающий смотрел на внука, потом заговорил: Хотя и наставительным тоном, но уже не как с мальчишкой. Запомни и проникнись, боярич Михаил, всё, что здесь и сейчас мы с тобой решим, будет исполнено. Никто не поправит, никто не укажет на ошибки, и никто не простит, если что-то придумаем не так. Мы с тобой придумаем, я придуманое выскажу, а люди станут делать по моему слову. И уже нельзя будет остановить их и что-то переиначить. Сейчас ты не отрок, Мишка, не бешеная лис, а боярич Михаил Се리ч, голова, которой надлежит двинуть тело и шевельнуть руками. Забудь о своих желаниях, обидах, даже о надеждах забудь. Тело, которым ты движешь, должно не только оставаться сильным и здоровым, на силу и здоровье своё приумножать. Рукам же должно не только уцелеть, но и работу свершить так, как требуется. Но, керни длинной паузы после но, подчеркнул важность следующей фразы. За последствия деяний ни тело, ни руки ответ не держат, только голова. Дед говорил очень серьёзно, даже несколько торжественно чувствовалось, что излагает он плоды собственных долгих размышлений. Сказанное было достаточно правильным образным описанием отношений между управленцем и исполнителем. И с получением не ней возгордись и тут же смирись с тем, что ты не волен в своих поступках, это прекрасно стыковалось, но мишку словно без какой-то за язык потянул. То ли сказалось скептическое отношение человека конца XX века к любой потэтике, то ли просто очень уж неожиданно повёл себя Корней. Знаешь, деда, был такой поэт и воин, Денисом звался. Он про то, о чём ты сейчас говорил, так написал. Ну, вроде бы ноги обращаются к голове. За что мы у тебя под властью такой? Что целый век должны тебе одной повиноваться? Днём, ночью, осенью, весной лишь вздумалось тебе изволь бежать, тоскаться туда-сюда, куда велишь. Молчите, дерзкие! Им голова сказала. Иль силою я вас заставлю замолчать. Как смеете вы бунтовать, когда природой нам дано повелевать?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 Карнее я ожидал от внука какой угодно реакции на свои слова, но только не такой. Вроде бы всё правильно понял мальчишка, но слова-то похожи на смешливые. Да ты никак насмешничать. Что ты, деда? Мишка попытался как-то загладить впечатление от своей выходки. Ничего смешного, просто очень похоже на то, что ты говорил. А Денис за это сочинение в опалу попал. Тамошний царь его слова на свой счет принял. «Хе-хе, в опалу!» Дед все никак не мог определить свое отношение к сказанному. «Про одного такого воина-мудреца ты, помнится, уже рассказывал?» «Да, только Антуан де Сент-Экзюпери на войне погиб. А Денис долго воевал, прославился...» Он как и ты сотником конного войска был. Даже в достоинство воеводы возвели, а потом лишили, не простили обиды царской. Ну, и риновали к славе его. Денис, говоришь? Корней прищурившись, глянул на Мишку с некоторым сомнением. А может, сам измыслил? Всем известно, ты на выдумке горазд. Да не всё ли равно, деда? Мишка уже сам себя клял за неуместный поэтический экскурс. Главное, что я тебя правильно понял. Ведь правильно же. Правильно-то правильно. Только больно легко ты к этому относишься. Эх, лет от молодости всё. Корней подскрёб в бороде и, видимо, решил в дальнейшее разбирательство не углубляться. Ну ладно. Сейчас посмотрим, как и что ты понял. Вот тебе наша забота. Всё вроде бы хорошо. Журавлями окаратили, добычу взяли, потери, Корнеев вздохнул, небольшие, хотя потери всегда потери. Но все недовольны, все, хоть тресни, ядрёна матрёна. Фёдор, ты сам видел, будто каша в котле булькает. Людей потерял, а добычи всего сколько-то холопов, немного скотины, а рух людю почти ничего. Но всё ведь подсчитал, всё заметил. От этого ему и его людям ещё обиднее. По усам стекло, а в рот не попало. Наши тоже недовольны твоими отроками заметь недовольны. Не потому, что плохо воевали. Выучку вашу и выдумку они правильно оценили. А кое-кому отроки и жизнь спасли, всё верно. В глаза-то не хвалят, зазорно, мальчишек. Но ещё зазорней то, что вы добычи себе столько урвали. И наиболее ценный доспех коней вьюки из детинца, но самое-то главное половину мечей от первой полусотни, тех самых. На два с лишним десятка таких мечей всё ратное купить можно, да и не один раз, наверное. А если со всем остальным, сам понимаешь. И ты тоже недоволен. Признавайся, недоволен же? Ну, мишка поколебался, не знаю. Добычи наши ведь ты распоряжаешься. Как ещё решишь? Мне же неизвестно. Конечно, относились к нам не ласково. Отроком обидно было. Но доброе отношение ещё заслужить надо. Ага, а как его заслужишь, если твоей добыче завидуют? И не только об этом речь. Тебе отроков кормить, одевать, обувать надо. А много ли ты для этого добыл? Мне надлежит волю родителям погибших давать. А куда им с этой волей деваться? Где жить, с чего кормиться? Осьма добычу продаст, год нынче урожайный. Запасемся в достатке. По первому снегу с сотней стрелков мясо добудем. Насчет одежды... Ага, доволен, значит. Ну... Всегда хочется побольше, но и жаловаться грех. А доброе отношение к отрокам заслужить? Или ты решил, я сам с усам обойдусь и без вас? Совсем сратным разойтись желаешь? Или не знаешь, что о тебе треплют? Или не ведаешь, как к твоим отрокам относятся? Не перебивай!» Корней хлопнул ладонью по столу. «Слушай меня внимательно». С одной стороны, ты мужей ратненских удивил, по-доброму удивил. Даже тугодумам стало ясно, что затея с воинской школой себя оправдывает. С другой стороны, любому матерому мужу досадно, когда сопляки слишком уж самостоятельными и удачливыми оказываются. Ты со своими отроками сейчас на развилке. Если что-то для доброго отношения с ратненцами не сделать, Начнёте расходиться всё дальше и дальше. Отраки твои обиду на ратников лелеять будут, мы мол им так помогли, а они нас за людей не держат. Ну и ладно, обойдёмся. И ратники, да и остальные тоже и так-то вас недолюбливают. А тут ещё зависть к добыче, да неудобство, как же с аплекам чем-то обязаны. Снег ещё не ляжет, а уже Волками друг на друга смотреть станете. И бабьи языки на это поработают, и гордость мужей Ратнинских, и гонор ваш соплячий. Вот из такого раскола и случаются. Помнишь, я тебе про полусотника Митрофана рассказывал? Тоже из мелочей всё выросло. И не единственный это случай. Всякое бывало. Понял, о чём я толкую? Кажется, понял, деда. Модр лорд Корней Акке змий, как подписано, излагает, но внимание, сэр Майкл. Аргументы, разумеется, у их сиятельства необиенные, но явно же к какому-то выводу он вас потихоньку подводит. Надо понимать так, что не хочет приказывать, хотя и мог бы, а желает, чтобы вы решение приняли сами. И что-то тут ещё мелькало. Мысль какая-то важная. А, он же сказал, что все решения будут исполнены. Так, так, так. Их сиятельство сам себя очень сильно ограничил. Если решил, пути назад не будет. Настолько уверен в себе, думает, что сумеет обеспечить принятие нужных решений. Ну-с, посмотрим, посмотрим. «Чего примолк, боярич?» Думаю, боярин Корнея Геич, думаю. Ну что ж, полезно бывает. Иногда. И чего надумал? Думаю, что для разрешения этой заботы, когда все на что-то обижены, надо не от обид плясать, а совсем от другого. Помнишь, мы с тобой по весне о разных методах управления толковали? Рефлексивным... Ты его еще пожарным назвал. Следящим программным. Помню, помню. Я тогда ещё всё думал, то ли дальше тебя слушать, то ли уши надрать да выгнать. Э. <кхе> ну и каким боком это к нашим сегодняшним делам прикладывается? Ну вот. Следующий способ это когда начальствующий человек смотрит за тем, что происходит, и если происходящее идёт на пользу, поддерживает, а если во вред пресекает. Вспомнил? Мы о деле толковать будем или память мою проверять? Сейчас, сейчас, деда, всё понятно станет, заторопился Мишка. Есть у этого метода две беды: дисфункция и деструктуризация. Первая проистекает из того, что есть недовольные, а потому важные дела не исполняются совсем, исполняются медленно или исполняются неправильно. Это и есть дисфункция. А вторая беда Возможный раскол. Это деструктуризация. А теперь вспомни, что ты мне только что говорил об общем недовольстве и пророчил о том, что отроки младше стражи и ратнинские мужи друг на друга волками смотреть станут. Ну и добавь ко всему тобой сказанному то, что у вас с боярином Фёдором чуть до драки не дошло. Э, -э всё так. И недовольство, и раскол. Корней беспокойно завозился на лавке, потом замер и уставился на мишку так, словно что-то неожиданно вспомнил. Погоди, погоди. Ты ж тогда толковал, что с этими бедами справиться можно, так? Так, деда. Если начальствующий человек вовремя негативные тенденции, то, что идёт во вред, пресекает, то беды не случаются. Но то, что идёт во вред, надо уметь вовремя заметить и не дать ему продолжиться. Ты заметил во вред. Теперь давай пресекать. Только давай-ка сначала решим, а во вред ли это всё? То есть как это не во вред? Раскол на пользу быть не может. Забрался ты. А если бы опасность бунта всё ещё сохранялась и силы его подавить у тебя не было бы, да ты бы сам в крепость ко мне ушёл и верных людей с собой увёл. Пусть бы бунтовщики о стенэлбом бились, да на наши болты брюхами надевались. Или другой случай. Допустим, решил ты по всей земле журавля огнём и мечом пройти. Разве так бы у вас разговор с боярином Фёдором сегодня закончился? Наоборот, ты бы ему ещё и поддакнул: "Есть, мол, здесь богатые сёла. Давай, Федя, и их тоже повытряхнем, ведь так <кười> <кười> цель, деда, на пользу дела идут или во вред, зависит от того, какую цель мы с тобой ставим. Я вижу две цели: возрождение даже увеличения былой мощи Ратнинской сотни и усиление боярина Фёдора. Возрождение мощи Ратнинской сотни может быть достигнуто через младшую стражу и воинскую школу. Селич через Академию Архангела Михаила. Посему раскола допускать нельзя, и добрые отношения между младшей стражей и радным надо восстанавливать и укреплять всячески. Боярин же Фёдор нам нужен сильным по нескольким причинам. Первое польза и помощь нам от него может быть великая, если будет он не захудалым погостным боярином, а богатым, сильным и полезным новому князю человеком. Тогда и в Турове он дела нам полезные сделать сможет. Второе, дружину содержать нам в помощь сможет не такую, как сейчас. И чего уж там, приданное за Катериной даст немало. Еще же помнить нужно, что есть у него необустроенные земли под Треполем. Тоже не пустяк, если с умом подойти. Следовательно, удоволить боярина Федора сейчас с нашей стороны будет правильным. Эх, на этот раз дедова кеканье было насмешливым. Великая мудрость, болтал, болтал, а к тому же и пришёл, что и без того понятно. Не, Михаила, заносит тебя в твоей книжной премудрости. Да ты слушаешь же до конца деда. Я только-только к главному подхожу. Больно долго подходишь. Ну, так и быть, вещай далее. Бывает, что вредный ход дел можно пресечь Селе, как к примеру с бунтом вышло. Но бывает, что силы ничего добиться нельзя, вот как сейчас. Любить младшую стражу и меня, ты не можешь принудить ратнинцев, а уж заставить князя боярину Фёдору благоволить и подавно. Значит, дело надо решать добром. Э. -э, -э. Ну давай добром. Только если ты опять кучу пустых слов наболтаешь, а толку Будет толк, деда, обещаю. Потерпи ещё немножко. Ну-ну, давай. Для того, чтобы любое дело начать делать, нужен ресурс. Ресурс это, как бы сказать, всё, чем ты располагаешь. Всё, что для дела использовать можешь. Эх, велика премудрость. С пустым животом и в нужник не сходишь. Нечем будет. Нет, деда. Ресурс не только то, что руками пощупать можно. Знание тоже ресурс. Право приказывать тоже ресурс. Уважение, когда к твоим советам прислушиваются, тоже ресурс. Вот в этом походе ты свой ресурс увеличил не только за счёт добычи, но и за счёт того, что люди вспомнили, скорнее им побеждаем. А ещё за счёт того, что они увидели. Корней смену растит и растит хорошо. Э. Ну, это, в общем, понятно. Из-за переправу ту проклятую как бы разочлись. И добычу, М да. Раньше бы так сходить, глядишь, и бунта не было бы. Вот и я об этом, деда. Ты не только свой ресурс увеличил, но и у недоброжелателей своих ресурс отнял. Теперь и приказы твои сильнее станут. И спорить с тобой труднее. И дурному слову о тебе веры меньше будет. Этот ресурс ни за серебро не купишь, ни силой не добудешь. И обменять его на часть добычи, чтобы ещё усилить, не жаль. Добыча пришла и ушла, а уважение и подчинение это надолго. Во-первых, и с их помощью ещё добычу взять можно. Во-вторых, ресурс, говоришь, Интересная вещь, Корней побарабанял пальцами по столу. Хорошо, ресурс, понятно. Дальше давай. За счёт удачного похода мы свой ресурс увеличили во всех его видах. Теперь надо суметь им правильно распорядиться. Дураки-то только о том, что руками пощупать можно, заботятся. Но мы-то с тобой знаем, что есть и кое-что поважнее. Оттого мы своей долей добычи свободнее можем располагать, щедрость проявить. А они и не догадаются, насколько малую долю от истинной добычи мы отдаем. Кхе, <клышлен> силен ты убалтовать. Ох, и наплачутся от тебя девки. Но, кажись, все верно. Добро, дальше вещай. Дальше исходим из нужды обиженных, от того, без чего нельзя или очень трудно обойтись. Так что давай представим себе, что можем распоряжаться сразу всей добычей разом. Что и кому ты бы дал? Ишь ты, разлетелся всей добычей разом. Так тебе и отдали. Это вторая забота деда. А ней во вторую очередь и думать станем. Пока же, ну, вот, что боярину Фёдору просто позорес надо. Э, ему две вещи требуются: людей своих удовлетворить И себе что-то такое добыть, чтобы суметь нужным людям в Турове дорогим подарком поклониться. Иначе на княжьем погости можно и не удержаться. Хорошо. Сколько-то холопов и скотины его люди набрали. Этого достаточно или ещё нужно? Хлеб-то ещё не обмолочен, огороды не убраны, как до новых холопов кормить станут? Прокормят. На княжьем погосте прокормят. Тут не беспокойся. После плод идти обретаются. Да ярмарка каждую осень прокормит. Так они не бедные. Чего ж тогда оруг люди так убиваются? Жонам, детям зазнобом подарки да обновки из похода привести надо, иначе какие же они добытчики. Холопам домашний обиход какой никакой обустроить надо. Осень же на носу, а там и зима. Мишка пошарил глазами по грудам всякого добра, стащенного в избу, вытащил из стопки рушников один, на котором красными нитками были вышиты человеческие фигурки, и положил на край стола. Добавил к рушнику и пару маленьких, наверное, детских рукавичок. Вот потребности людей Фёдора деда: хлопоты и обеходная рухлядь. Эх, ладно, внучок, давай так. Дед полез в объёмистый кожаный кошелёк, стоявший на лавке, и выловив оттуда серебряный перстеньок с мутным зелёным камушком, добавил к рушнику и рукавичкам. Серебришко хоть немного, но тоже надо. Теперь что надо самому боярину Фёдору? Я так думаю, что серебро, дорогую посуду, дорогое оружие, так, деда, можно ещё коней. У Журавлёвских радников Кони уж больно добрые оказались. Не знаю, как насчёт выносливости и выучки, но на вид хороши, высокие, сильные. Так же удивительно, где столько таких добыли. На краю стола появились серебряные украшения и конские мудила. На Мишкино напоминание относительно оружия дед мгновенно ощетинился. Мечей не дам, ни одного. Самим нужны. Ну и ладно, не стал спорить, Мишка. Теперь давай решать, что надо нашим ратникам. Наших надо на две части делить: те, кто набрал холопов в Куньем городище, и тех, кто на Кунье не ходил, уверенно определил Корней. Первым доле душа мне не нужна, с теми, что есть, разобраться бы. А вот вторым не все, конечно, потянут, но хотят все. Надо ж до чего дожили. Ратник без холопов вроде как и не совсем ратник. Избаловались щучьи дети. Ну-ну, с этого-то разложения и начинается. Или не начинается, но углубляется точно. Значит, продолжил корни одним рухлеть и скотина, другим холопы и рухляди поменьше. Ага. Так значит. Ну и от серебра, конечно же, никто не откажется. На столе добавились еще две кучки условных обозначений. «Так, Михайло, а теперь твоя воинская школа. Ну, вещай, что тебе по зарез требуется?» «Кони!» — Мишка вытащил из груда вещей с тремя. «Строевой и заводной для каждого отрока. Еще нужны тягловые для хозяйства и строительства». «А прокормишь?» «Все поляны в лесу выкосим, все луга вдоль пивени». Может и не до отца, но прокормим. А без коней никак, ребят учить надо. Добро, дальше давай. Рухлить простая. Мишка добавил к стремене сложенную рубаху. Одежда и обувка в первую очередь. Ребят надо к зиме готовить. Эх, ядрёна матрёна. Я о таких вещах и не задумывался никогда. Ратники-то сами себя одевают, обувают. Вот-вот. Тем-то регулярная армия и отличается от самопальных воинских формирований. Хорошо хоть не незаконных. Ещё корм деда. Ребята растут, их кормить как следует надо. И хорошо бы коров дойных. Молоком отроков попоить, масло там, творог для здоровья полезно. Угу. Mm Ах, -hmm. хлестался-то. Осма добычу продаст, мясо добудем. Дед насмешливо глянул на мишку. А теперь молочка захотелось. У нас разговор о том, что требуется, или о том, где взять? Дед внука поучает или бояре совет держит? Хищ раскодахтался петушок. Боярин он, начал было издевательским тоном дед, но неожиданно оборвал сам себя и улыбнулся. Молодец, так и надо. Раз уж объявился один раз бояричем, всё Назад хода нет. Умей держать себя. Совершенно с вами согласен, ваше сиятельство. Не-не-не, ещё весной то же самое толковала. Нет, всё-таки не восхищаться старухой невозможно. А ещё академии холопки нужны. Холопы? машинально поправил дед и лишь потом возмущённо встопорщил усы. Что ты сказал? Нет, деда, холопы тоже лишними не будут. Но холопки, ты чего это удумал? Охальник корней уставился на внука со смесью удивления и злости. А мне тут наплели, что ты сразу двух баб. Я дурак не поверил. А ты ещё и деда, не для блюда, для работы. Для какой такой работы? Ты только подумай, полторы сотни отроков обстирать, обшить, обходить. Сколько тут бабьей работы? Ну ты представь, подстричь сотню голов. Да не абы как, а чтоб пригоже было. Сотню народу в бане попарить, да в чистое переодеть. Три раза в день накормить и посуду вымыть. Ты вдумайся, полторы сотни постелей, три сотни онуч, полторы сотни рубах, да всего и не перечислишь. А ещё каждый день один поранился, другой одежду порвал третий чего-то потерял, четвертый простудился, пятый загрустил, мамку вспомнил. Женщины нужны, женские руки, женский пригляд. «Хватит, хватит!» Дед замахал обеими руками, словно отгоняя от себя мышкару. «Рехнешься с тобой, ей-богу! Это ж какая морока! Очуметь можно, ядрена матрена!» То-то и оно, что переход количества в качество — Вы ваше сиятельство только интуитивно ощущаете. Да и то исключительно в приложении к конкретным делам. А общего представления нет. Ну вот деда. А ты блуд, блуд, не до блуда. С изпод ним бар забраться. Фу, корней зло сплюнул и, видимо, от полноты чувств перекрестился. Хватит, верю. О чём мы там говорили? О том, что кому потребна. «Ну хорошо, решили мы, что кому потребно. Дальше что?» А дальше смотрим, у кого что есть, чего до потребного не хватает и как можно что-то на что-то обменять или кому-то нужное добавить. То есть сравниваем желаемое с имеющимся, видим разницу и пробуем ее устранить. «И где же ты возьмешь то, чего не хватает?» Ну, в обычных случаях таким способом решают, что требуется добыть, чтобы устранить разницу между имеющимся и желательным. Но бывает так, что добывать ничего не приходится. Это тогда, когда ты можешь распоряжаться достаточно большим ресурсом. У нас с тобой сейчас такой избыточный ресурс образовался. Добыча младшей стражи. Э, а не жаль? Жалко, деда. Ещё как жалко. И что ж ты тогда такой щедрый? Я не щедрый. Я наоборот, очень скупой и расчётливый. Даю мало, а получить за это хочу много, очень много, деда. Даже так? Только так. Добротное управленческое решение должно давать выигрыш по нескольким параметрам, сразу в нескольких делах. Первое дело. Сверну на развилке, про которую ты говорил, в сторону доброго отношения ко мне и к младшей страже. Второе дело умножу силу ратнинской сотни. Сам понимаешь, если почти у всех ратников будут такие мечи, боевая сила их возрастёт. Третье дело у боярина Фёдора появится возможность подмазать кого надо в Турове, а это нам на пользу. Э, <кхе> подмазать. Хе-хе-хе. Придумаешь же, подмазать. Четвёртое дело с Багрем излишек холопов боярину Фёдору А то врат нам уже не повернуться, пахотных земель не хватает, да и в рассуждении бунта сдешних полонянников надо подальше увести, а не рядом с землями Журавля держать. Пятое дело избавлюсь от вредной или ненужной добычи. Это какая ж добыча для тебя вредная? К примеру, украшений, тканей дорогих и прочего, что бабь ему сердце любезно. Нам не надо совсем Даже если у кого из отроков найдётся, отниму. Э, чего это так строго? А потому что девиц в крепости всего полтора десятка. А полсотни отроков им подарки приволокут. Во-первых, девки и без того вниманием избалованы, во-вторых, отроком лишний повод для драк и ругани. От греха лучше вообще пусть ничего не будет. И тут бабы, ядрёна матрёна. Ну куда от них денешься? Так что, деда, можешь взять из того, что младшая стража добыла, все бабье радости, а если не хватит, то и серебра зачерпнуть. Только не просто так взять, а обменять на рухлядь простую, дойных коров и холопок. Я думаю, что семей без мужиков сейчас много осталось. Волк в подлюга бездоспешных с одними-то парами наратников кинул. Считай наверную смерть. Эх. <кхе> ну, допустим, обменяем простую рухлядь на повалоки серебро кто бы рассказал не поверил бы не стоит того простая рухлядь смотреть как оценивать деда это дело хоть по счёту и шестое но для меня вовсе не последнее Одеть, а дети будь отроков к земле поставить баб на кухню на портмойню ну да я тебе уже об этом толковал Корни долгим взглядом уставился на внука, словно пытаясь разглядеть в нём что-то, до сих пор для него скрытое. Потом молча кивнул, не то соглашаясь, не то одобряя, а мечами теми, на которые, как ты сказал, всё ратное купить можно, продолжил Мишка, не дождавшись от деда комментариев. Я поклонюсь от имени младшей стражи Ратнинской сотни за науку военскую, за то, что не погнушались в бой с собой мальчишек сопливых, да не учёных взять, и в залог того, что младшая стража себя отдельно от ратницкой сотни не мыслит. Допустят меня для этого на сход, как думаешь? Да. Ты что, заранее к этому разговору готовился? Ядрёна-матрёна. Ведь не поверят же, что ты сам всё это измыслил. Скажут, что я подучил. Пусть говорят, зато ты теперь точно знаешь, что я о ратном пекусь так, как наследнику рода лесовинов и надлежит. А отрокам мечи пока без надобности, и по возрасту рана, и мечники из нас, как из бурея невеста». «Хе-хе-хе!» — дед рассыпался мелким стариковским смешком. «Невеста! Хе-хе-хе! Ну ты выдумал!» «Хе-хе-хе, шениха -хе -хе, бы, хе-хе, шениха -хе, бы только найти, хе-хе-хе!» Смеялся Корней вроде бы вполне искренне, но все же у Мишки осталось ощущение, что дед прячет за весельем. Ни то неловкость, ни то удивление от того, как сложился у него разговор с внуком. Меньше недели назад мальчишку чуть ли не носом пришлось пихать в то, что он боярич, а сегодня... «Ну вот, деда!» Продолжил Мишка, дождавшись, когда Корней отсмеётся. Мы с тобой и пресекли нежелательное течение дел. Как это и положено делать при сегодняшнем методе управления. В прошлый раз, когда бунт подавляли, это силой делать пришлось, а сегодня добром. Одно другому не помеха. Как сказал один человек, мечом и добрым словом можно добиться большего, чем одним, только добрым словом. Выражение приписывается знаменитому гангстеру Аль Капоне. Правда, вместо меча там упоминался револьвер. Дед снова уставился на внука долгим внимательным взглядом, а потом, явно затрудняясь с подбором слов, заговорил таким тоном, какого Мишка никак не ожидал. Да, порадовал ты меня нынче, внучок. Порадовал. Я ведь Ну, ждал от тебя чего-то такого, особенно когда мне слова твои передали, которые ты перед отроками сказал. Да, это я уже говорил. Так вот, сказал ты даже больше, чем я ждал. Вернее, не слов а к делу, а в понимании. А понимаешь ты и себя верно понимаешь, и нужды сотни, и орат нам думаешь, не только о своей младшей страже. Только ж то ж ты дожидался, пока я тебе как щенка в миску морды ткну. Не уж-то не понимал всего этого раньше. Ну-ка, признавайся. Не сейчас же всё это измыслил. Раньше раздумывал, так? Как тебе сказать, деда. Была тут одна заковыка, очень серьёзная. Вот я тут поминал такой ресурс, как право командовать людьми, уважение, готовность подчиниться. Честно говоря, не знал я толком, насколько этот ресурс у меня велик. Как отроки ко мне относятся? Не было случая проверить. Ага, а теперь значит, знаешь. А теперь знаю. Ребята старшинства Дмитрия признали, за дело признали, потому что он воин от Бога. Но и я для них остался всё равно старше Дмитрия. Ну, как бы, если б я боярином был, а он воеводой моей дружины. Но, понятно, это стало только после того, как ты меня от старшинства отрешил. Да и то не сразу. «Хе-хе-хе! А без этого, значит, ты не боярич!» «А ты безратненской сотни сотник?» «Угу. А по что от наследства отказывался?» «Отказался я, деда, от того наследства, про которое думают те, кто ничего в происходящем не понимает, кто считает, будто все и дальше будет так оставаться». Как было прежде. А Ратнинской сотни такой, как прежде, не быть, и самой сотни уже не быть. Вместо неё будет дружина Погарынского воеводства, а может быть, и Погарынское войско, состоящее из воеводской дружины и дружин Погарынских бояр. Ты как-то сказал, что неизбежность перемен понимаешь, но сотню не бросишь. Я с этим и не спорю, пусть сотня свой век доживает по старине. На смену ей готовлю уже сейчас, так что я не от лесовиновского наследия отказался, а от неизменности бытия нашего рода, ратного, всего погорынье в целом. Хе, помню я тот разговор, внучек, помню. Из Турова как раз возвращались. Но то слова были, а такого скорого превращения слов в дела не ждал, нет, не ждал. Завидую я тебе, Михайло. Вот так бы все бросить, да начать устраивать все по своему разумению. Не бросишь. Корней тяжело по-стариковски вздохнул. И годы не те, и люди не дадут старину рушить, хотя она и сама уже рушится. А ты молодец, одним словом. Бог в помощь, внучок, боярич Михайло Фролыч.